Глава четвёртая. Сквозь щели между половицами пробивается запах тушёной баранины. В куче чёрной одежды на неубранной кровати я отыскала бомбазиновое платье с высоким воротником, длинными рукавами и суженой к низу юбкой. Я засунула кинжал за пояс и спрятала цепочку с кольцом под воротник сорочки. Глядя на треснувшее зеркало, стоящее на подоконнике, Я попыталась уложить волосы так, как это делала моя сестра. При помощи щетки Эйвин могла превратить темные непослушные волосы в блестящие локоны всего за пару минут. У меня же получилось спутать волосы еще больше, как будто я не причесывалась вовсе и вместо этого гуляла в ветреную погоду. «Но почему я не ценила все то, что Эйвин делала для меня?» Почему я никогда не благодарила сестру и принимала её заботу как должное? Почему в день её смерти я не сказала ей, что люблю её, и вместо этого жалела себя и пила шампанское бокал за бокалом? Я бросила бесполезную щётку для волос в стену. От неё пользы ровно столько же, сколько от моих самобичеваний. Я собрала спутанные пряди в тугой узел на макушке. Втыкая шпильку за шпилькой волосы, я шипела от боли, чувствуя, как они царапают кожу головы. Подобная прическа всегда делает моё лицо слишком суровым и угловатым, но мне всё равно. Не то чтобы я хочу произвести на кого-то впечатление. Рядом с гостиницей «Дредшер» тянется серая булыжная мостовая. Напротив возвышается собор из серого известняка. Соборный шпиль стремится к небу, вечно затянутому серыми облаками. Серый цвет преследует меня. Цвет моих глаз — цвет кожи Эйвен, когда она умерла. Цвет её могильной плиты. Но впереди меня ждут сочные зелёные поля. Зелёный — цвет изумрудов в кольце и кинжале. Зелёный — цвет глаз, что преследовали меня во сне в ночь накануне. Цвет магии и монстров. Я отряхнула головой, чтобы прогнать навязчивые пугающие мысли, и закончила сборы. Оплатив счёт, я дала хозяину ещё пару монет, чтобы он отнёс мой сундук к экипажу. На улице я застала фермерский рынок, оказавшись среди повозок и прилавков из необработанной древесины. Почти все торговцы собрали вещи и уехали». На городской площади остались лишь торговец рыбой, который надеялся продать две туши лосося, от которых несло тухлятиной, и крестьянин, который не оставлял попыток избавиться от неистово визжащего поросёнка. Обходя расплющенные кучи навоза, я направилась к Патрику, который, прихрамывая, шагал мне навстречу. Из-за сырой погоды у него всегда обостряется артрит, а нынешнее лето выдалось особенно дождливым. «Ваш человек, покуда вы не пришёл, миледи!» — просипел Патрик. Его хрипота — ничто иное, как результат длительного курения трубки. Я проследила за его взглядом, устремлённым в настоящую посреди городской площади башню с часами. и Если мы отправимся в путь сейчас, то сможем добраться до Мантана к наступлению темноты. В моём родном городе выходить на улицу после заката уже не так опасно, как было раньше. Но сейчас мы не в Грейстоуне, и мне не хочется рисковать. Скоро придёт. Точнее, я надеюсь, что он скоро придёт. Не то чтобы я обрадуюсь появлению Тайга, но будет хуже, если он так и не объявится». Пригладив седые волосы на затылке, Патрик оглядел опустевший городской рынок. «Я обычно не сую нос вашей делами, леди, но вы уверены, что поступаете благоразумно». «Ни капельки. Но если бы я думала об опасностях, поджидающих меня в дальнейшем, я бы уже мчалась без оглядки обратно домой». «Я всего лишь следую полученным инструкциям». В ответ Патрик проворчал что-то себе под нос. Он уже пытался отговорить меня от моего безрассудного плана. Когда у него ничего не вышло, он сказал, что не позволит мне отправиться в путь одной». Заморосила, и я поплотнее запахнула плащ. «Может, подождёте внутри?» Патрик распахнул передо мной дверь экипажа. «Толку не будет, коли захвораете». Начинающийся дождь — наименьшая из моих проблем. «Патрик, не переживайте, я не заболею». Кучер закрыл дверь и заковылял к паре серых меринов, которые нетерпеливо бьют копытами по мостовой. Крестьянин продал поросенка и ушёл. Рынок опустел. Из переулка между лавкой мясника и розовой пекарни со свадебным тортом на витрине появился тёмный силуэт. Тайк. Даже в полумраке паба невозможно было не заметить его порочной красоты, но сегодня в тусклом дневном свете я рассмотрела его получше. Тёмная щетина подчёркивает волевой подбородок. Тёмно-каштановые волосы падают на затенённые сажей глаза. Тайк, казалось, не обращал внимания на капли дождя, цепляющиеся за чёрное пальто. Он шагал через площадь, будто ему некуда спешить. Ремешок кожаной сумки он перекинул через плечо. Из нагрудного кармана небрежно торчит шейный платок, будто Тайк прихватил его с собой в последний момент. Если не брать во внимание его перепачканные грязью чёрные брюки и потёртые чёрные ботинки, то я бы назвала его самым привлекательным мужчиной, которого мне доводилось видеть. И это меня напрягает больше, чем тот факт, что он опоздал. Чем красивее мужчина, тем больнее предательство. И мне ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Тайк предал меня. «Который сейчас час, по-твоему?» — спросила я. Он сказал, что занят с утра и до четырёх, сейчас почти пять. — И где твоя лошадь? — Надеюсь, конюшни где-то поблизости. Мы и так припозднились с отъездом. Тайк смахнул капли дождя с рукава и поправил сумку. Сажа вокруг его глаз начала течь по щекам. — У меня нет лошади, — сказал он, нараспев. «Если у него нет лошади, то каким образом он собирается ехать в Терман?» Как будто услышав невысказанный вопрос, Тайк посмотрел в сторону моего экипажа. «Ты думаешь, я позволю тебе ехать со мной?» «От одной лишь мысли об этом у меня кровь стыла в жилах. Мы с ним вдвоём, наедине, и десять дней пути. Он может убить меня, наложить на меня чары или же сделать что-то гораздо более ужасное». «Исключено. Он не поедет со мной в одной карете». Тайк вскинул тёмные брови, и они скрылись под его растрёпанными волосами. «Я могу остаться здесь. Если хочешь, отправляйся на поиски Ганканаха одна». Его низкий певучий голос прозвучал настолько слащаво, что меня передёрнуло от отвращения. Я бросила взгляд на карету. «Как жаль, что она такая крохотная». Как жаль, что я путешествую одна. Как жаль, что у моего экипажа есть крыша. Я окажусь в ловушке вместе с магическим существом. Отправляясь в путь, я морально готовилась к трудностям, но я и предположить не могла, что мне придётся бороться с ним с самого первого дня. Я сделала глубокий успокаивающий вдох. Я справлюсь. Это всего несколько дней дискомфорта ради сестры. «Что ж, полагаю, в экипаже хватит места для двоих». Тайк отвесил низкий поклон с очевидной издёвкой. Его волосы упали вперёд, обнажая остроконечные уши. «Твоё великодушие не знает границ». Его насмешливый тон вызвал у меня желание пнуть его по ноге. Моё приглашение на самом деле великодушное. Я ведь могла бы предложить ему ехать с Патриком и мокнуть под дождём». Мой верный кучер наблюдал за происходящим, сидя на козлах. Его обветренное лицо исказилось от боли. Должно быть, его бедные кости сильно болят. Как жаль, что я не могу доверить управление экипажем тайгу и забрать Патрика к себе в карету. Вздохнув, я забралась внутрь и устроилась на сиденье, пытаясь справиться с разочарованием. «Это мелочь, ерунда, я выносила вещи и похуже». Тайк протиснулся внутрь, и его распахнутое пальто коснулось моих колен. Он всего на пол головы выше меня, но внутри экипажа казалось, будто он занимает всё пространство. Он сел боком на мой сундук, повернувшись лицом к двери, вместо того, чтобы сесть рядом со мной. Сняв сумку, Тайк стянул пальто. На его жилете всё так же не хватает пуговицы, и от него пахнет так, словно он валялся на лугу. «Моё предположение не так далеко от истины, если взять во внимание пятна на белой рубашке». «Куда, миледи?» — Патрик обратился ко мне, при этом не сводя с Тайга хмурого взгляда. «Нам нужно в Гуэйр», — сказал Тайк, закатывая рукава до локтей и обнажая мускулистые предплечье. «У него слишком тёмный загар для нашего острова». Если солнце решает почтить нас своим присутствием, то уже через час оно обычно скрывается за облаками. Я могу сосчитать по пальцам одной руки, сколько солнечных дней мы видели за лето. Кожа тайга напоминает по цвету кожу моряков Йодейла, чьи корабли заходят в порт неподалёку от моего города. меледи Патрик перевёл на меня взгляд голубых глаз, — Я натянута улыбнулась к кучеру, после чего повернулась к тайгу. «Неужели мне не по зубам один надоедливый монстр?» «Нам нужно двигаться на северо-запад», — дипломатично сказала я. «Гуэйр на юге». «Мы едем в гоэр в тон мне ответил тайг, упрямо вскинув подбородок. Патрик, должно быть, почувствовал надвигающийся спор и поспешно отступил от двери экипажа. «Получается, ганканах сейчас в Гуэре?» Я напряглась всем телом. «Если монстр так близко, то, возможно, я смогу вернуть Эйвен к жизни всего через несколько дней. Нет, но мне нужно уладить там кое-какие дела, прежде чем мы отправимся в замок». «Неужели он решил, что я занимаюсь частным извозом? Мы заключили сделку на определенных условиях, и его дела меня совершенно не волнуют». «И что же у тебя за срочные дела?» «Тайк похож на пирата, у которого нет корабля, или на артиста бродячего театра. Вряд ли его дела важнее моих». Он вытащил из сумки серебряную фляжку и медленно отпил из неё. Затем Тайк посмотрел мне в глаза и улыбнулся. «Дела, которые тебя не касаются». «Прекрасно, просто великолепно!» Я проведу десять дней пути в компании несносного грубияна. Я привыкла к тому, что мужчины не отвечают на мои вопросы. Но после настолько высокомерного ответа я едва сдержалась, чтобы не выцарапать ему глаза. И самое ужасное, что если я откажусь отвести его в Гуэр, он может отказаться вести меня к Ганканаху. У меня просто нет выбора. И судя по ухмылке Тайга, он знает это. Я попросила Патрика ехать на юг и мысленно пообещала себе, что позволю Тайгу завершить все его дела без лишних споров, чтобы сэкономить время. Патрик кивнул, его рот жался в недовольную линию. Он закрыл дверцу и щёлкнул задвижкой. Экипаж слегка покачнулся, когда кучер забрался на козлы. Откинувшись на спинку сиденья, я устремила взгляд в окно. Разноцветные домишки слились в радужное пятно, сменившись затем сельской местностью. Яркие зелёные пастбища поражали великолепием. Но в скором времени стемнеет, и никто не знает, какие опасности поджидают нас за живое изгородью. Никто не знает, какие монстры скрываются в ночи. Пука — оборотень, который пожирает человеческую плоть. Банши — Предвестница смерти, которая ликует, когда отправляет людей на тот свет. Дулахан — безголовое существо, которое использует человеческий позвоночник в качестве хлыста и крадёт у людей души, всего лишь называя их по именам. Слуа — войско заблудших душ. Злобные русалки и водяные, злые феи, злые эльфы. Зачем вообще люди поселились на этом проклятом острове? Мне никогда не понять. Тайк водит пальцами по краю синей занавески. Вверх-вниз, вверх-вниз. «Ты кое о чём забыла, мне кажется», — сказал он. «Ты так и не представилась». Я не забыла. Я намеренно не хотела называть ему своего имени, потому что надеялась, что наше общение сведётся к минимуму. Я думала, что он будет ехать верхом, следуя за экипажем, а я буду отдыхать с Романом в руках. Затем мы прибудем в замок Ганканаха. Я заплачу ему за услугу, и каждый из нас пойдёт своей дорогой. «Леди Кейлин», — неохотно сказала я ему. «Буду признательна, если будешь обращаться ко мне именно так». «Кейлин», — нараспев сказал он, словно пробуя на вкус каждый слог. «Меня едва не стошнило от отвращения». «Мне не нравится, когда он называет меня по имени». «Честная душа, чистая душа», — пробормотал он в занавеску. «Я бы сказал, что тебе идёт, если бы ты не планировала совершить подлое убийство». «Убийство душегуба вовсе не убийство. Это акт героизма. Не то чтобы я ждала, что Тайк знаком с данным понятием. Я читала немало историй и слышала немало легенд о монстрах, поэтому знаю, что они все самые настоящие злодеи. «Как здорово, что я плачу тебе не за твое мнение», — огрызнулась я. Тайк сжал челюсти и отпустил занавеску. «Госпожа Смерть... Госпожа Смерть? О ком он говорит?» «Прошу прощения...» Он пригвоздил меня взглядом к сиденью, и я невольно замерла. «Госпожа Смерть, это ты...» «Я буду называть тебя именно так». «Нет, не будешь». «Хм, пожалуй, буду». «Да, госпожа смерть. Подходит идеально». Я сжала кулаки, затем усилием воли расслабила пальцы и сделала глубокий вдох. «Тайк может называть меня как угодно, но это не значит, что я обязана отзываться на прозвище. Может быть, я вообще лучше буду молчать все десять дней пути». «Нет, не десять. Нам потребуется как минимум двенадцать дней, потому что из-за Тайга мы теперь едем в другую сторону. Дорога туда и обратно займёт дня два, чёрт побери!» Тайг опустил взгляд на мои руки. «Вижу, ты замужем?» Со дня свадьбы, когда Эдвард надел мне кольцо на палец, я ощущала его тяжесть, будто украшения сделали не из золота, а из свинца. «Я была замужем. Мой муж скончался». Тайк уставился на меня с нечитаемым выражением на лице, а затем уголки его губ приподнялись в лёгкой улыбке. «Это ты его убила?» «Возмутительно!» «Я никого не убивала!» — сказала я, глядя ему прямо в глаза, чтобы он не подумал, что я вру. Эдвард упал с лошади. По крайней мере, так говорилось в письме из Веллана. Врач настоял на том, чтобы на прощании в церкви стоял закрытый гроб. «Поистине трагичное происшествие». Тайк задумчиво наклонил голову и провёл рукой по щетине на подбородке. «Сделала так, чтобы со стороны было похоже на несчастный случай. Весьма умно». Я решила молчать, пока Тайк бросает в мой адрес мерзкие необоснованные обвинения. «Увы, тебе придётся придумать план получше, чтобы убить принца Термана». Я слышал, ему не до лошадей, поскольку он предпочитает проводить время не с животными, а с женщинами. И падает он редко, разве что в постель с очередной красоткой. Тайк усмехнулся, явно считая свою грязную шутку верхом остроумия. «Жизнь моей сестры и моя жизнь зависят от успеха миссии», — напомнил я себе. «Позволь мне кое-что прояснить». — сказала я, сцепив пальцы в замок, чтобы сдержаться и не отвесить пощечину этому самодовольному типу. — Можешь непристойно шутить и ехидничать сколько угодно, но у тебя не получится меня смутить. Мы с Эйвен часто проводили время на конюшнях вместе с Патриком, когда были чуть младше. Слова Тайга — ничто в сравнении с шутками и байками конюхов. — Поспорим? — Вокруг глаз Тайга закружили тёмные тени, словно щупальца кошмара из ведьмовской банки. В этом вся суть Тайга. Он кошмар, притворяющийся сладким сном благодаря своей внешности. Насколько мне известно, существа вроде Тайга не менее опасны, чем ведьмы, возможно, даже опаснее. Может быть, просто договоримся? Давай разговаривать только при необходимости и вежливо. «Предложила я. В таком случае путешествие будет для нас обоих более приятным. Если Тайк будет держать вульгарные комментарии при себе, а я не буду искать повода для спора, даже если он скажет или сделает что-то раздражающее». Тайк хохотнул и отпил из фляги, после чего вытер рот рукавом. Когда он снова встретился со мной взглядом, он смотрел на меня всё так же пристально — однако тени вокруг его глаз рассеялись. «Я подумаю над твоим предложением, если ты скажешь, что Фида взяла у тебя в обмен на кольцо». От одного лишь её имени меня бросило в дрожь. «Ты знаешь Фиду?» Тайк начал барабанить пальцами по фляжке. «В моих краях все знают Фиду». «В его краях? То есть в мире легенд и чудовищ?» «В моём мире существа тоже есть». Но в его мире они не просто живут, они процветают. То, что она взяла, тебя не касается. Чем меньше мы говорим о моей сделке с ведьмой, тем лучше. Тайк сжал фляжку так сильно, что костяшки его пальцев побелели. «Я вижу чёрное проклятие на твоих губах. Очевидно, что она что-то взяла». «Он видит проклятие? О, Боже! Неужели все его видят? Или только он?» Я невольно прикрыла рот рукой. «У меня чёрные губы. Может ли быть так, что ведьма оставила ожог?» «Твою правду?» — Тайк прищурил зелёные глаза. «Или твою ложь?» Я вздрогнула. «Из всех глупых, наивных...» Он провёл рукой по волосам, открывая кончики ушей. «Сделка с треклятой ведьмой? О чём ты только думала?» «Мне больше нечего терять». Тайк нахмурил брови, продолжая пристально смотреть на меня. «Всем есть что терять». «Но не мне. Я уже потеряла всё, что имело смысл в моей жизни». «Как ты узнал о кольце и проклятии?» «Знает ли он о кинжале?» Рукоять надавила мне на позвоночник, когда я заёрзала на сиденье. Тайк провёл пальцем по нижнему веку и показал мне подушечку, испачканную сажей. «Благодаря этой краске я вижу чары и проклятие». «Чары и проклятия Мне бы такое не помешало». «А где ты взял эту краску?» Вздохнув, Тайк откинулся назад. Сундук скрипнул под его весом, когда карета качнулась в бок Я тоже заключил сделку с Фидой. Мы добрались до окраины Гуэйра, когда луна уже сияла высоко в небе над крохотной двухэтажной гостиницей. На булыжнике пустынной мостовой капают крупные капли дождя. Фонари, подвешенные на железных пастушьих крюках, отражаются в занавешанных окнах гостиницы. Как только экипаж остановился, Тайк натянул пальто и поднял с пола сумку. После откровения о зачарованной саже он залпом допил содержимое фляжки и тут же уснул. «Встретимся завтра после полудня». — сказал он, схватившись за дверную ручку. — Разве ты не остаёшься на ночь? Не то чтобы меня волновало, где Тайк будет ночевать, но если он завтра не вернётся, я даже не буду знать, где его искать. В темноте блеснули белые зубы. — Ты хочешь, чтобы я провел с тобой ночь, госпожа Смерть? Он цокнул языком. — Подумай о том, что скажут люди. — Это не... Я не... «Дыши, не обращай внимания!» «Откуда мне знать, что ты завтра вернёшься?» выдохнула я, взяв себя в руки. «Думаю, тебе просто придётся довериться мне. Или это так сложно?» Тайк распахнул дверь и зашагал по улице. Патрик подошёл к двери и протянул мне обветренную руку, помогая выбраться из экипажа. «Прошу вас не гневаться, миледи, если это прозвучит как дерзость!» но я не доверяю этому». Патрик замялся, глядя вслед удаляющейся фигуре Тайга. «Этому молодому человеку», — закончил он. «Тайг не человек. Он монстр, принявший человеческий облик». «Тебе придется просто довериться мне. Весьма маловероятно». «Я разделяю ваше беспокойство, Патрик. Не переживайте, все под контролем». «Конечно же, я не настолько глупая, чтобы довериться тайгу».